Глава 31 Песчаный сад. Правили кораблем тем матросы, которых я так и не увидел. Я думал, сейчас мы взлетим, словно флайер, или, подобно зеленому человеку, скроемся в одном из коридоров времени, но вместо этого корабль под оглушительный треск ломающихся сучьев взмыл вверх с такой скоростью, что к горлу подступила тошнота. — Теперь ты автарх, — сказал Мальрубий. «Известно тебе об этом?» Казалось, его голосу вторит свист ветра в снастях. «Да, мой предшественник, чей разум теперь один из моих, пришел к власти точно таким же образом. Теперь мне известны все тайны, все слова власти, хотя у меня пока не было времени поразмыслить о них. Мы возвращаемся в обитель Абсолюта?» Малерубий покачал головой. «К этому ты еще не готов. Ты полагаешь... будто тебе доступно все, что знал прежний Автарх, и нисколько не ошибаешься. Но власти над этими знаниями у тебя пока нет. А ведь, когда придет время испытаний, тебе придется столкнуться со многими, готовыми лишить тебя жизни при первом же колебании. Ты был воспитан и вскормлен в Нессской цитадели. Какие слова надлежит сказать ее Костеляну? Как подчинить себе людей-обезьян, стерегущих рудник с сокровищами? Какие фразы отпирают двери хранилищ в тайной обители? Нет, мне их называть ни к чему. Все это тайны, необходимые в твоем положении, и я знаю их и без тебя. А вот ты сам сумеешь ли вспомнить без долгих раздумий? Необходимые фразы память хранила исправно. Однако, попробовав произнести про себя хоть одно, я потерпел неудачу. Слова ускользали в стороны, словно рыбешки из рук, и, в конце концов, я лишь недоуменно пожал плечами. «Вот так-то! Вдобавок у вот океана тебя ждет еще одно дело, еще одно приключение!» «Какое же? Если, скажу заранее, все пойдет прахом! Не тревожься, дело несложное, управишься в один миг!» «Однако прежде я должен многое тебе объяснить, а времени на это у нас очень и очень мало. Скажи, веруешь ли ты в явление нового солнца?» Примерно так же, как искал в памяти слова власти, я принялся искать в сердце веру, но и на этот раз ничего не нашел. «Меня воспитывали в этой вере всю жизнь», — сказал я, — «только сдаются мне наставники», одним из коих, к слову, был настоящий Мальрубий, не веровали ни во что подобное. И сейчас я сам не могу сказать, верую или нет. Что есть новое солнце? Человек? Если да, каким образом его явление вновь сделает все зеленое темно-зеленым и доверху наполнит житницы? Возвращаться к тому, что без особого интереса слушал даже мальчишкой, Сейчас, едва почувствовав себя наследником трона Содружества, мне было совсем не в радость. Под явлением нового солнца имеется в виду возвращение миротворца. Вернувшийся в новом воплощении, он принесет нам справедливость и мир. На картинах его лик изображают сияющим, подобно солнцу. Большего я, вы ученик палачей, а не церковный причетник, сказать на сей счет не могу. Спасаясь от ледяного ветра, Я плотнее закутался в плащ. Трискель, свернувшись клубком, жался к моим ногам. — А в чем человечество нуждается больше? В мире и справедливости или же в новом солнце? Пожалуй, я улыбнулся бы, если б не онемевшие губы. — Конечно, оказаться моим покойным наставником ты не можешь никак, но, кажется, слился с ним не хуже, чем я с шатленой теклой. А в таком случае ответ мой уже знаешь. Доведенный до крайности, клиент думает только о том, как бы согреться, насытиться да унять боль, а о мире со справедливостью вспоминает лишь после. Дождь символизирует благодать, а солнечный свет — любовь. Однако дождь и солнечный свет лучше благодати с любовью, иначе обесценивали бы то, что символизирует. «По большому счету, ты прав. Тот мастер Мальруби, которого ты знал в детстве, действительно жив во мне». А твой прежний трискель в этом трискеле. Однако это сейчас не важно. Потерпи, вскоре во всем разберешься, еще прежде, чем мы уйдем. Смежив веки, Мальруби почесал поросшую седым волосом грудь, совсем как в те времена, когда я числился среди младших из учеников. Ты боялся взойти на этот кораблик, даже после того, как я объяснил, что он... не унесет тебя ни Сурт, ни хотя бы на другой континент. Допустим, я скажу, заметь, я этого не говорю, но, допустим, скажу, что он вправду унесет тебя Сурт за орбиту Фалека, называемого вами Верданди, мимо Бетора с Аратроном, во внешнюю тьму и далее, в совсем другие края. Испугаешься ты всего после плавания с нами. Сознаваться в боязни не в радость никому, но... «Да, подобного я испугался бы». «А согласился бы, хоть испугавшись, хоть нет, отправиться туда, если таким образом можно привести в мир новое солнце!» Казалось, в тот миг некий дух жутких бездн за пределами Урт уже сжал мое сердце ледяными ладонями. Насчет «допустим» я нисколько не заблуждался, да и Мальрубий, думаю, вовсе не собирался вводить меня в заблуждение». Ответить «да» означало действительно согласиться на подобное путешествие. Одолеваемый сомнениями, я надолго умолк. Воцарившуюся тишину нарушал лишь оглушительный грохот моей собственной крови в ушах. «Если не можешь ответить, немедли отвечать ни к чему. Мы спросим о том же еще раз. Вот только не получив ответа, я ничего больше рассказать не смогу. Долгое время стоял я на палубе странного корабля, порой принимаясь расхаживать взад-вперед, согревая дыханием окоченевшие от холода пальцы, а всевозможные мысли толпились, толпились вокруг гурьбой. Сверху на нас бесстрастно взирали звезды, и глаза мастера Мальрубия тоже казались всего-навсего парой точно таких же звезд. Наконец я, вернувшись к нему, сказал. «Знаешь...» Я ведь давно мечтала о... Словом, если полет мой вправду приведет к нам новое солнце, я согласился бы. Нет, за исход поручиться я не могу. Если бы это дало лишь возможность привести всей мир новое солнце, согласился бы тогда. Справедливость — мир, да, однако новое солнце — тепло. Свет, энергия в таком изобилии, какого Урт не знала с тех давних времен, когда на ней не родились еще первые люди. Тут-то и произошло самое странное из событий, описанных мной всей и без того уже сверх всякой меры затянувшейся повести, причем с ним никоим образом не связано ни звука, ни образа, ни говорящего зверя, ни исполинской женщины. Слушая мастера Мальрубия, Я всего лишь почувствовал нечто вроде тычка пальцем в грудь. Точно такого же, как в траксе, когда понял, что должен идти с когтем на север. «Да», — отвечал я, вспомнив девчонку из убогого хакаля. «Если бы это дало возможность привести в мир новое солнце, я соглашусь». «А что, если там тебе придется предстать перед судом? Пройти испытание?» — С предыдущим автархом ты знакома под конец даже полюбил его. Теперь он живет в тебе. Был ли он мужчиной? — Да, он был человеком, к коим ты, мастер, по-моему, не принадлежишь. — Вопрос не в том. И ты понимаешь, это не хуже меня. Был ли он полноценным мужчиной, таким же, как ты, половинка Диады, мужчина-женщина? Я отрицательно покачал головой. Таким же станешь и ты, если не пройдешь испытания. Что скажешь теперь? Посол всех увечных созданий, автарха, таскавшего под нос из кухонь в столовые обители Абсолюта, а после парализованным лежавшего в паланкине, дожидаясь случая передать мне гудящие в голове голоса, и теклы, корчащейся на революционере и истекающей кровью, умирающий в подземельях нашей башни-служанки, о которой едва не позабыл даже я, много раз похвалявшийся безукоризненной памятью, Трискель положил исполосованную шрамами морду мне на колено. Может статься именно обретение Трискеля, хоть я и говорил, что оно ровным счетом ничего не изменило, в итоге изменило все. Отвечать мне на сей раз не потребовалось. Ответ мастер Малерубий — прочел в моем взгляде. О существовании в пространстве расселен порой называемых черными дырами, из коих вовеки не возвращается ни грана материи, ни проблеска света, тебе известно давно. Однако до сего времени ты даже не подозревал вот о чем. У этих расселен имеются противоположности, так называемые белые истоки, из каковых в нашу Вселенную бесконечным потоком строится материя и энергия, отвергаемые иной, высшей Вселенной. Если ты выдержишь испытания, если нашу расу сочтут готовой к возвращению в бескрайние моря межмировых пространств, подобный белый исток отворится в сердце нашего Солнца. — А если не выдержу? — Если не выдержишь, тебя лишат мужской силы, дабы ты не сумел завещать трон Феникса потомкам. Твой предшественник согласился рискнуть. Но выдержать испытание, судя по сказанному тобою, не смог. — Да, однако оказался храбрее большинства тех, кого называли героями. первым из многих автархов, отважившимся предстать перед высшим судом. Последним до него был Имар, о котором ты, может, статься кое-что слышал. Но Имара, очевидно, тоже сочли недостойным. — Мы уже отправляемся, за бортом видны только звезды. Мастер Малерубий покачал головой. — Ты просто смотришь не столь внимательно, как полагаешь. Не отлетим мы туда, куда и собирались, и уже почти прибыли. Покачиваясь на ходу, я подошел к борту. Одной из причин неуверенной поступи, думаю, послужило движение корабля, но и воздействие снадобья сказывалось до сих пор. Урт все еще укрывала ночь, так как мы быстро мчались на запад, и первые проблески утра, застигшие оцианскую армию в джунглях, сюда пока что не добрались». Вскоре я разглядел, что звезды за бортом словно бы покачиваются, волнуются в небесах, будто их, словно ветер пшеницу, колышет ток некой силы. — Так это же море! — подумалось мне, и в тот же миг мастер Мальрубий сказал. — Вот оно! Великое море, называющееся океаном! Как же я мечтал повидать его! И в скором времени ступишь на его берег! «Итак, ты хотел знать, когда должен будешь покинуть эту планету. Не раньше, чем упрочишь власть здесь. Не раньше, чем приведешь к повиновению Несс с обителью Абсолюта, а твои армии отобьют нападение рабов Эреба. Возможно, на это хватит нескольких лет, а может, не хватит и нескольких десятилетий. Когда настанет время... Мы оба придем за тобой. Нынче ночью ты уже второй, кто обещает снова со мною встретиться, — заметил я. Стоило мне это сказать, корабль слегка покачнулся, словно лодка, подведенная к пристани умелым кормчим, и остановился. Сойдя вниз по трапу, я шагнул на песок, а мастер Мальрубий с Трискерем последовали за мной. Я спросил, не останутся ли они на время со мной, не помогут ли хоть несколькими советами. «Разве что ненадолго! Если у тебя есть еще вопросы, спрашивай поскорее!» Серебристый язык трапа уже мало-помалу втягивался в обшивку. Казалось, не успел он исчезнуть из виду, а корабль уже поднялся и помчался прочь, нырнув в ту самую брешь в ткани мироздания, где скрылся зеленый человек. «Ты говорил о покое и справедливости, что принесет в наш мир новое солнце. Но справедливо ли с его стороны...» звать меня в такую даль. Что за испытание мне предстоит пройти там? — Зовет тебя вовсе не новое солнце. Зовут тебя те, кто надеется призвать новое солнце к себе, — ответил мастер Мальрубий, однако ответа я понять не сумел. Затем он вкратце пересказал мне тайную историю времени, величайшую из тайн мироздания, но все это я изложу после, в подобающем месте». Когда он умолк, в голове у меня помутилось, и я не на шутку испугался позабыть его рассказ. Казалось, столь великих знаний не достоин никто из живущих. А еще я, наконец, осознал, что пресловутые туманы забвения могут заволакивать мою память не хуже чьей-либо еще. Не бойся уж кто-кто, ты не забудешь. У Водола на перу ты говорил, что наверняка не запомнишь дурацких паролей, придуманных им в подражание словам власти, однако запомнил все слово в слово. «Твоя память хранит все, и в нужный момент ты вспомнишь все, что потребуется». Возможно, эпическая епитемья, наложенная на род человеческий, подошла к концу. «Прежний автарх сказал тебе сущую правду. Человек вновь отправится к звездам, лишь став божеством». Но, может быть, до этого уже недалеко. Может, статься в тебе все разнонаправленные стремления нашей расы достигли синтеза. Трискель, как обычно, ненадолго поднялся на задние лапы, развернулся кругом и галопом помчался вдаль, вдоль кромки, поблескивавшей в звездном свете воды. С каждым прыжком от каждой из трех его лап по воде разбегалась кругами легкая рябь. Примерно в сотне маховых шагов от нас он остановился и оглянулся, словно приглашая меня за собой. Я двинулся за ним следом, но мастер Мальруби сказал, — Нет, северян, туда, куда он уходит, тебе пути нет. Знаю, ты считаешь нас кем-то из кокогенов, и развеивать твои заблуждения мне до сих пор казалось не слишком разумным, но сейчас без этого не обойтись. На самом деле мы — аквасторы, существа, сотворенные и питаемые силой воображения, сосредоточением мысли. «Да, о подобных вещах я слыхал», — подтвердил я, — «но я же пощупал тебя, и это ничего не значит. Мы столь же осязаемы, как и большинство вещей». на деле лишь кажущихся порождений пляски частиц в пространстве. Но ты уже должен понять, настоящим может быть только то, чего не пощупаешь. Некогда ты встретился с женщиной по имени Кириака, рассказавшей тебе предание об огромных мыслящих машинах древних времен. Точно такая же машина, «Имеется на борту корабля, доставившего нас сюда, и ей под силу заглянуть в твой разум». На сердце вмиг сделалось одиноко, пусто, и в пустоте этой зашевелились смутные страхи. «Так ты и есть эта машина?» — спросил я. «Я — это мастер Мальруби. А Трискель — это Трискель. Покопавшись в твоих воспоминаниях, машина отыскала среди них нас». Конечно, наши жизни в твоем сознании не столь полны, как жизнь Теклы или прежнего Автарха, однако мы тоже живем там и будем жить, пока жив ты. Но здесь, в материальном мире, мы существуем только за счет энергии той самой машины, а передается она не далее, чем на две 3 тысячи лет. Не успел он закончить... Как тело его распалось, рассыпалась в серебристую пыль. Блеснув в холодном сиянии звезд, облачко пыли развеялось без следа. А еще пару вздохов спустя меня оставил и Трискель. В тот миг, как желтая шкура трехногого пса тоже обернулась серебристой пыльцой, тут же, подхваченная легким бризом, над берегом в последний раз зазвенел его лай. Оставшись один, у самого края моря, о котором так часто мечтал, я, несмотря на одиночество, почувствовал небывалый душевный подъем и, полной грудью вдохнув неповторимый морской воздух, улыбнулся негромко поющим волнам. К востоку от меня простиралась суша вместе с Нессом, обителью Абсолюта и всем остальным. К западу — океан, и я, не желая так скоро с ним расставаться, а еще потому, что в ту сторону убежал Трискель, пошел на север вдоль кромки воды. Может быть, там, в глубине, и плескался со своими девицами исполинский Абайя. Однако море было много древнее, мудрее него. Некогда море породило на свет и людей, и всю прочую жизнь на земле. И так как мы не сумели его покорить, навеки осталось нашим. Поднявшаяся в небо справа, Старое, алое солнце осияло морские волны своей вянущей красотой. И издали донеслись крики морских птиц, бесчетного множества чаек. К тому времени, как тени укоротились, я изрядно устал. Щека и нога ныли не переставая. Со вчерашнего полудня я ничего не ел. Ночь провел без сна, если не считать недолгого забвения у очага в асцианском шатре. и охотно остановился бы передохнуть, однако солнце палило нещадно, а череда утесов поодаль от берега не отбрасывала ни клочка тени. Наконец, держась следа двухколесной повозки, я набрел на куст диких роз, угнездившийся на склоне дюны. Укрывшись в его тени, я сбросил прохудившиеся сапоги и принялся вытряхивать скопившийся внутри песок. Невзначай задетый предплечьем, один из шипов, Отломившись от ветки, вонзился в руку, и вокруг его острия набухла малиново-алая капелька крови не больше просенного зерна. С досадой выдернул я шип из ранки и пал на колени. То был он, коготь. Коготь, безукоризненно гладкий, поблескивающий черным глянцем, точно такой же, как тот, спрятанный мною под алтарем пелерин. Весь куст сверху донизу, все кусты по соседству с ним, были усыпаны белоснежными цветами роз и столь же безупречными когтями. Еще миг, и коготь в моей ладони замерцал, окруженный великолепным неземным ореолом. Тот прежний коготь я вернул владелецам, но кожаную ладонку, сшитую для него Доркас, сохранил при себе. Теперь она, вынутая из ташки, по-прежнему, как встарь, повисла на шее с когтем внутри. Пряча в нее коготь, я вспомнил, что видел точно такой же куст в ботанических садах в самом начале странствий. Подобных вещей не под силу объяснить никому. Вернувшись в обитель Абсолюта, я обсуждал это и с Гептархом, и со всевозможными очарьями, но ни один из них не объяснил мне почти ничего, кроме того, что некогда в прошлом, предвечному, было угодно явить себя людям в виде этих растений. В то время я, при исполненной об этом даже не помышлял, но, быть может, в незавершенный песчаный сад мы забрели не случайно, ведь коготь, пусть даже я об этом не знал, уже был при мне, Тайком сунутый агией под клапан моей ташки. Быть может, в незавершенный сад мы пришли для того, чтобы он, летящий против ветра времени, смог попрощаться? Идея, конечно, абсурдная, но, впрочем, все идеи на его счет абсурдны не менее. Что поразило меня там, на морском берегу, действительно поразило настолько, что я пошатнулся, словно от крепкого удара, так это следующее — Если непреложный принцип был заключен в тот искривленный шип, который я столько лик нес на груди, а ныне заключен в новом, а может быть, в том же самом шипе, совсем недавно спрятанном мною в ладонку, то он вполне может заключаться, а, возможно, действительно заключается во всем на свете вообще. В каждой колючке на каждом кусте, в каждой капле воды в море. Что если шип этот? «Священный коготь от того, что все шипы — священные когти, а песок, набившийся в сапоги сквозь прорехи в швах, священен, поскольку другого, лишенного святости, не сыщешь на всем берегу». Киновиты, словно сокровища, хранят мощи саньесинов, так как саньесинам посчастливилось приблизиться к Вседержителю. Однако все на свете и приближалось — и даже касалась Вседержителя, так как обронена с горних высот его дланью. Выходит, каждая вещь на свете все равно, что мощи Саньесина. Выходит, священен весь мир. Стащив сапоги, я зашвырнул их в волны прибоя, чтобы не ходить обутым по священной земле.